тени на обед о котором так неожиданно вспомнила марджри ферер ее пригласил Магаун когда она приехала в ресторан он ждал в вестиюли а где же все остальные алик больше никого не будет сказал макгаун марджри ферер попятилась к выходу Я не могу обедать здесь вдвоем с вами. Я пригласил Пинринов, но они заняты. Так я пообедаю у себя в клубе. Ради Бога, останьтесь, Марджелли. Мы возьмем отдельный кабинет. Подождите меня здесь. Сейчас я это устрою. Пожав плечами, она прошла в гостиную. Какая-то молодая женщина, ее лицо показалось ей знакомым. Вошла вслед за ней, посмотрела на нее и вышла. Марджери Феррерс тупо уставилась на стену, оклеенную бледно-серыми обоями. Ей все еще мерещилось восторженное лицо Фрэнсиса Уэлмотта. готова сказал Макгаун. Сюда, наверх. Третья дверь направо. Я сейчас приду. Марджери Феррерс участвовала в спектакле. Бурно провела день и проголодалась. Сначала, во всяком случае, можно было пообедать, а затем уже приступить к неизбежному объяснению. Она пила шампанское, болтала, и смотрела в горящие глаза своего поклонника. Это красная физиономия, жесткие волосы, мощная фигура. Какой контраст с бледным тонким лицом и стройной фигурой Фрэнсиса. Этот мужчина, и очень милый, когда же хочет от него она могла получить все за исключением того, что мог дать ей Фрэнсис. А нужно было сделать выбор. Сохранить обоих, как она предполагала раньше, оказалось невозможным. Когда-то она шла по острому гребню на Хелгелине. Справа была пропасть, слева пропасть. А она шла и думала, в какую сторону упасть. Не упала. И теперь, вероятно, тоже не упадет. Но только бы не растеряться. Подали кофе. Она сидела на диване и курила. Она была наедине со своим женихом. Как будет он себя держать? Он бросил сигару и сел рядом с ней. Настал момент, когда она должна была встать и объявить что разрывает помолвку он обнял ее за талию притянул к себе осторожнее это мое единственное приличное платье И вдруг она заметила в дверях какую-то фигуру рождался женский голос ох простите я думала фигура исчезла марджй фгарс встрепенулась Вы видели эту женщину? Да, черт бы ее побрал. Она за мной следит. Что такое? Я ее не знаю, но ее лицо мне знакомо. Она внимательно на меня смотрела, пока я ждала внизу. Макгаун бросился к двери, распахнула Настюшу. Никого. Он снова закрыл дверь. «Черт возьми! Я бы этих людей...» Эх, «Слушайте, Марджери, завтра же я посылаю в газеты извещение о нашей помолвке». Марджери Феррер, облокотившись на доску камина, смотрела в зеркало. «Какие будто ни было моральное побуждение...» «Ей чужды». «Ну, так что ж...» «Ой, если бы только окончательно принять решение выйти за Фрэнсиса и удрать, удрать от кредиторов, адвокатов...» «Алика...» Но злоба одержала верх. «Какая наглость! Следить за ней?» «Нет, нет, она не желает, чтобы торжествовала эта маленькая выскочка и старик». с тяжелым подбородком. Макгаун поднес ей руку к губам и почему-то эта ласка не растрогала. «Ну что ж», — сказала она, — «пожалуй, я согласна». «Наконец-то! Наконец-то! Неужели для вас это действительно счастье? Чтобы добиться вас, я пошел бы на что угодно». Ну — раз наша помолвка будет всем известна, можно спуститься вниз и потанцевать. Они танцевали около часа. Она не позволила ему проводить ее домой. В такси она плакала. Приехав домой, она тотчас же написала Фрэнсису. И вышла, чтобы опустить письмо. Звезды были холодные, ветер холодный, ночь холодная. Опустив письмо в ящик, она засмеялась. Поиграли, поиграли, как дети. Ну что ж, это было очень забавно. И с этим покончено. Танцуем дальше. Поразительно, какое впечатление производит маленькая заметка в газетах. Кредит, словно нефтяной фонтан, взвелся к небесам. Теперь по почте приходили не счета от поставщиков, а предложение купить меха, цветы, перья, вышивки. Весь Лондон был к ее услугам. Чтобы скрыться от этой лавины циничных услуг, она заняла сто фунтов и бежала в Париж. Там каждый вечер ходила в театр, сделала себе новую прическу, заказала несколько платьев, обедала в ресторанах, известных очень немногим. На душе у нее было тяжело. Через неделю она вернулась и сожгла весь ворох посланий. С счастью, все поздравительные письма кончались словами «Конечно, вы не ответите». И она действительно не ответила. Погода стояла теплая. Марджи Феррер каталась верхом в Хайт-парке и собиралась ехать на охоту. Накануне отъезда Ей подали анонимную записку. Фрэнсис Уилмот заболел воспалением легких в тяжелой форме. На выздоровление не надеются. Он лежит в отеле «Хосмополис». У нее замерзло сердце, колени подогнулись, рука, державшая записку, задрожала, Но мысли были ясны. Она узнала почерк выскочки. Написана ли эта записка по просьбе Фрэнсиса? Он ее зовет, бедный мальчик. Неужели она должна идти к нему, если он умирает? Она так ненавидит смерть. Может быть, ее зовут, потому что она одна может спасти его? Что означает эта записка? Но Марджуди не страдала нерешительностью. Через десять минут она сидела в такси, через двадцать была в отеле. Протянув свою визитную карточку, она сказала, «У вас остановился мистер Уэлмонт, мой родственник. Я только что узнала, что он тяжело болен». «Могу ли я переговорить с сиделкой?» Заведующий взглянул на карточку, потом испытывающий посмотрел в лицо Марджери Феррер, позвонил и сказал, «Конечно, конечно, мэм. Послушайте, проводите эту леди в номер 209. Бой проводил ее к лифту. Затем повел по ярко освещенному коридору, устланному бледно-серым ковром, мимо бесчисленных кремовых дверей. Марджери Феррер шла, опустив голову. Бой безжалостно постучал в одну из дверей. Дверь открылась. На пороге стояла фляж.